Обещание свое ведьма сдержала. Уехал из Соснового сначала Артемий, а следом за ним и Дмитрий. Отпустила ли их та боль, что все это время терзала Степана? Он надеялся, что отпустила. Пусть начнется у них другая, счастливая жизнь. Пусть будут в этой жизни и жены, и дети. Пусть все будет. «Судьбу не обманешь, пограничник!» Ведьма стояла за Степановой спиной. Мы лишь отсрочили неизбежные. Придет время, судьба опять соберет здесь всех, кого сейчас отпустила. «А мы их подготовим», — сказал Степан решительно. «Расскажем нашим детям, что их ждет, научим бороться. Ведь так и будет, да?» Он обернулся, заглянул ведьме в глаза. «Так и будет, пограничник. Ты только сам не забывай». Он не забудет, но для надежности все запишет. Для того и книжицу специальную в Сосновом купил, чтобы было что передать сыну, а потом и внуку. И треклятый замок, вранову погибель, он станет искать до конца своих дней, и сыну завещает искать. Глядишь, кто-нибудь да и найдет. Глядишь, и сотрут зло с лица земли их еще нерожденные дети. Ужинали ухой и жареной рыбой, что наловил мальчишка. Или не мальчишка уже, а мужчина, семён михайлович смотрел на лево и думал как изменила их всех эта экспедиция отмыла очистила от шелухи вытащила на поверхность самое главное словно бы перешагнув невидимую границу они переродились стали ли лучше чем были семён михайлович надеялся что стали может с переменами этими внутренними обрели что-то еще еще кого-то обрели ведь каждый из них в экспедицию уходил одиночкой А сейчас что? Нет больше одиночек. Разбились все на пары, как и должно быть. Только он, старый пень, один. Так и не нужен ему никто, кроме любимой жены. А что нет ее больше на этом свете? Ну что ж, значит, встретиться на том. Вот, может, сразу после этой его экспедиции и встретиться. Ночевать решили в доме. В том самом доме, что больше сотни лет простоял посреди тайги заброшенным, но никем не тронутым. Бывают и такие чудеса. Ужинали все вместе на просторной кухне у жарко натопленной печи, а спать разошлись парами. Так уж получилось, да и дело ведь молодое. А место тут такое, обостряет все чувства до да нельзя, и боль, и страх, и любовь. У кого в душе какого чувства больше, то и обостряет. Вот у него, у семёна Михайловича, остались только боль и отчаяние, а еще немного надежды. Что заслужил, то и получил. Чего уж теперь жалеть. Для ночлега он облюбовал себе комнату на первом этаже. По всему, видать, раньше при прежних хозяевах. Комната эта служила рабочим кабинетом. Из мебели в ней имелся стол и стул. Но семёну Михайловичу и этого достаточно. Спать он не собирался. Понимал, что может так статься, что ночь эта станет самой последней в их жизни. Не хотелось. Ох, как не хотелось, но от судьбы не уйдешь. И жаркое дыхание ее семён Михайлович уже чувствовал затылком. Мало осталось, совсем чуть-чуть. Рукавом он смахнул со стола вековую пыль, уселся на стул. Из рюкзака того самого, который мужественно вынес из лесного пожара, вытащил папку, принялся изучать ее содержимое. Хотя мог и изучать. Все материалы в ней собранные он знал наизусть а папку с собой таскал так, по привычке. А ночь за белыми стенами дома стояла кромешная и безмолвная. Семён Михайлович давно заприметил странность этого места. Все здесь было приглушенным. И звуки, и запахи, и вкус. И только чувства, страсти людские, горели ярким пламенем. Жаль, пламени этого не хватало, чтобы осветить темноту за окном. Захотелось курить. Просто невыносимо захотелось. Семен Михайлович бросил курить, когда заболела жена. Она попросила, и он в тот же день бросил. А потом, уже после похорон, пробовал закурить, но не смог. С тех пор к сигаретам и не прикасался. А теперь вот... Из комнаты он вышел на цыпочках, чтобы не разбудить ребят. Прокрался на кухню, где возле печи сушилась их одежда, на припечке увидел архиповые сигареты. Взял одну, закурил. Сигареты архип курил крепкие, забористые, В горле от них тут же защипало. А ведь архип раньше тоже бросал. То ли зарок себе какой-то давал, то ли просто так. семён Михайлович курил у разбитого и наспех заколоченного досками окна. Всматривался в темноту. Что надеялся увидеть? И надеялся ли вообще? «Папа!» — шепнула темнота до боли родным голосом. «Папа, ты нашел меня!» «Нашел!» Полмира перевернул, тысячи узелков связал, чтобы найти. «Лёша!» Семён Михайлович прильнул к щели между досками. «Лёша, сынок, ты где?» «Я здесь, папа!» Из темноты выступила сутулая долговязая фигура. длинные до плеч отросшие волосы, исхудавшее заострившееся лицо, вытянутая футболка, рваные на коленях джинсы, стоптанные кроссовки. Кто же ходит в тайгу в таком дурацком виде? Лёша ходит. Его единственный, горячо любимый сын. Пропал на год... А теперь вот нашелся. Слава богу, живой. Живой и не этот, не безвременник. А остальное Семен Михайлович решит. Все исправит, все сделает правильно. «Леша, ты только не уходи!» Загоняя под кожу занозы, Семен Михайлович голыми руками попытался оторвать доски. «Ты подожди, я сейчас!» Он заметался по комнате, схватил со стола фонарик, выбежал в коридор. Входная дверь была заперта на тяжелый заржавевший засов семён Михайлович истратил остатки сил на то, чтобы его открыть. Но открыл. Распахнул дверь, выбежал на крыльцо, включил фонарик. Хоть бы не ушел, хоть бы дождался. Дождался. Но под луч света выходить не спешил. И когда семён Михайлович направил на него фонарик, закрылся рукой. Отвык. В этом страшном месте легко отвыкнуть от света. Но теперь все изменится. Главное, что не напрасно все. Главное, что сдержал он данное жене обещание. Отыскал Лешу. «Леша, сынок, не стой там, иди сюда!» Со взрослым сыном он разговаривал как с маленьким. Приманивал, словно одичалое животное. «Ничего, сейчас главное приманить, укрыться с ним в доме, в безопасности». «Не могу, папа». Леша так и остался стоять на самом краю освещенного фонариком пятна. «Почему?» Руки тряслись, и пятно тоже подрагивало. «Почему, сыночек? Он меня не пускает». «Кто?» Зачем спрашивать, когда ответ ясен? И от знания этого мороз по коже. Человек в маске. Вот только не человек. Совсем не человек. Никогда раньше семён Михайлович не соображал так четко и так быстро. Ум его всегда был острый. Оттого и сколотил он просто невероятный по нынешним временам капитал. Оттого и управлял миллиардной империей с невиданной легкостью на зависть врагам и конкурентам. Но сейчас, в это самое мгновение, он, возможно, должен был принять самое важное в своей жизни решение. «Что он хочет, сынок?» «Все в этом мире не так просто. Всем, и живым, и неживым, что-то нужно, а семён Михайлович может любую потребность удовлетворить, достать что угодно, хоть луну с неба, по крайней мере, раньше мог, но и сейчас попробует». «Замок! Папа, ему нужен какой-то замок!» Леша взъерошил свои отросшие волосы решительным и одновременно отчаянным жестом. Защемило сердце. Как же он, его мальчик, жил все это время? Как выживал в этом страшном месте? Почему не потерял рассудок, как остальные несчастные? Не потому ли, что в тайгу он ушел не с пустыми руками, прихватил с собой семейную реликвию, ту самую вещицу, которую требовал у семёна Михайловича Архип? Как быстро Архип его раскусил, семён Михайлович не знал. Может, сразу, а может, тогда на болоте. Нужно было предвидеть. Составляя весь этот сложный многоходовый план, стоило принять в расчет, что Архип не простой человек, а пограничник. Или все дело в книжице, которую Архип почитывал в дороге. семён Михайлович тоже не слепой. Приучил себя все видеть, все запоминать. Да и не книжица то была, а дневник. Чей дневник? Вот у семёна Михайловича Сохранился дневник прадеда Григория Анисимовича Вяземцева. Или не дневник, а исповедь. Сейчас, по прошествии стольких лет, уже и не понять. И не только дневник, а еще и вещица, похожая на каменный наконечник стрелы. Та самая семейная реликвия, что передавалась от отца к сыну, что обеспечивала семейству Вяземцевых небывалое везение и процветание. Пришло бы время, вещица досталась и Алексею. Но мальчик не захотел ждать. Мальчик жил глупыми идеалами и фантазиями. Хотел отыскать легендарное, затерянное посреди тайги поместье, то самое Горяевское, в котором когда-то служил управляющим их далекий предок. Конечно, семён Михайлович воспротивился. Какое еще поместье? Что за блажь? Перед мальчиком весь мир открыт, а его тянет в какую-то глушь. Или он уже тогда боялся? Боялся, что все рассказанное прадедом может оказаться правдой? «Не буди лихо!» Вот что подумал тогда Семён Михайлович. Подумать-то подумал, а вот вещицу перепрятать понадежнее не сообразил. Алёша ушел-таки в эту свою экспедицию. Сам ушел и вещицу с собой прихватил. Поначалу Семён Михайлович разозлился. А потом, когда времени прошло достаточно, а никто из тех ребят, что отправились с Алексеем в тайгу, так и не вышел на связь, испугался не на шутку. И Валюша заболела. Навалилось все разом. Он крутился тогда волчком, не позволял себе ни отдыха, ни передышки. Параллельно решал вопросы с Валюшиным обследованием и лечением, хотел отправить любимую жену за границу, но она наотрез отказалась, ждала Лешиного возвращения. На поиске сына Вяземцев отрядил тогда сразу пять спасательных отрядов, и Никопольский по его настоянию вывесил то объявление в интернете. «Деньги? Вода!» Если бы понадобилось, семён Михайлович заплатил бы в десять, 10, в сто раз больше. Но Никопольский был человеком рачительным. Счет деньгам знал. Даже чужим деньгам. «Повремените, Семен Михайлович», — сказал ему тогда Никопольский. «Варья и аферистов нынче развелось. Тьма. И на слово никому не верьте. Я все проверю. Любую информацию». С Никопольским они были знакомы много лет и сотрудничество их, наверное, со временем могло бы перерасти в крепкую дружбу. Или уже переросло, да просто семён Михайлович не заметил. Во всяком случае, Никопольский был первый и единственный, кто попытался отговорить его от вот этой сумасшедшей на первый взгляд затеи. И волновался он не о деньгах семёна Михайловича, а о самом семёне Михайловиче. «Сумасшествие! Чистой воды авантюра!» Он мерил шагами свой роскошный кабинет и теребил узел пронзительно-желтого галстука. «Что вы такое удумали, семён Михайлович? Вы хоть понимаете, чем это ваша затея может закончиться?» «Понимаю!» семён Михайлович через огромное панорамное окно наблюдал за тем, как где-то далеко внизу кипит жизнь. А вот его собственная жизнь закончилась, как только на крышку валюшиного гроба упали первые комья кладбищенской земли. Жизнь закончилась... А обещание данной любимой жене осталось. Сына он был намерен отыскать любой ценой. Вот тогда, наверное, Вяземцев в первый раз и подумал про цену. А не платит ли он за чужие, давно погребенные под ворохом лет грехи? Не пришло ли время расплаты за то, что сотворил некогда Григорий Анисимович, родоначальник их в одночасье ставшего богатым и могучим рода? И что станет, если попытаться вину искупить? заново переиграть ту страшную историю, что приключилась на глазах у прадеда почти 200 лет тому назад. Девочки. Их было три. Похожие, как сестры, огненно-рыжие. Тогда прадед испугался. Не решился оставить спасенных из Горяевского детей у себя. И оставить их троих в одном месте он тоже не решился. Чтобы те, кто непременно бросились бы девочек искать, не нашли сначала их, а потом и самого Григория Анисимовича. Слишком яркие, слишком приметные были те девочки. И потому он пошел еще на одну подлость. Разделил детей. Пристроил в разные семьи, в разных уголках страны. Разделил, но присматривал за ними до конца своих дней. Приемным родителям платил исправно и крепко следил, чтобы родители эти девочек не обижали. Как умел, искупал вину за то, что оставил ни в чем не повинных детей сиротами. Но грех, что взял он на душу ради спасения единственного сына, никуда не делся. Вот теперь этот крест лег на плечи Семену Михайловичу. Теперь уже его собственный сын нуждается в спасении. А сам он в искуплении, наверное, если по-другому никак. Он нашел их всех быстро. Даже без своей особенной вещицы он все еще не утратил этот уникальный дар. Остальное решили деньги. Был план одновременно четкий и жестокий. План этот ломал жизни сразу шестерым. Но семён Михайлович очень надеялся, что потом, когда все закончится, он сумеет все исправить, вымолить прощение у потомков тех, кого предал его пращур. А Никопольский считал его затею авантюрой. Особенно твердое решение семёна Михайловича лично принять участие в экспедиции. Как бы то ни было а нанятые никопольским люди воплотили в жизнь сумасшедший план Семёна Михайловича. Он утешал себя мыслью, что хоть одну жизнь он всё-таки не сломал, а спас. Если бы не его вмешательство, эльзы уже, наверное, не оказалось бы в живых. И самое главное не случилось бы в жизни этих ребят, если бы не его Семёна Михайловича вмешательство. Они бы не встретились, не полюбили. Так может, и от его злодейства выйдет хоть какой-нибудь прок? — Папа! Голос Алёши теперь звучал громче, да и сам он приближался. Медленно обходил по периметру круг света от фонарика. «Папа, ты принесёшь замок?» Он принесёт. И даже не спросит, зачем замок понадобился в рану. Он сделает всё возможное и невозможное, чтобы спасти своего единственного ребёнка, заплатит любую цену, возьмёт на душу точно такой же грех, что некогда взял его предок. Значит, такая у них судьба быть предателями и клятвопреступниками. «Я принесу», — сказал Семен Михайлович. «Ты только не уходи! Дождись меня, сынок!» В доме было тихо. Даже дубовые половицы не скрипели. семён Михайлович прокрался на кухню, в темноте, не зажигая света, принялся обшаривать карманы, оставленных на просушку курток. «Замок ищешь, Михалыч?» Сначала послышался голос, а потом темноту вспорол невыносимо яркий луч фонарика семён Михайлович отшатнулся, прикрыл глаза ладонью. «У него мой сын!» Он говорил, не открывая глаз. «Что, по-твоему, я должен делать, пограничник? Как бы ты поступил на моем месте? Как поступил?» «Не знаю». Луч света скользнул в сторону. «Но то, что ты собираешься сделать, неправильно. Это не выход, поверь мне. Он все равно тебя обманет. Он получит свое и убьет твоего сына». «Не обманет!» Семен Михайлович открыл глаза. «Не обманет и не убьет. Год прошел. Если бы хотел, давно убил бы. Ведь так?» «Не так». В руках Архип сжимал карабин, и ствол его был нацелен прямо Семену Михайловичу в живот. «Значит, попытаться отнять замок силы не выйдет. Так может, получится другое? Может, Архип сумеет защитить и лёшу Он же пограничник». семён Михайлович упал на колени, руками схватился за ствол карабина. Взмолился. Нечего ему больше терять. Теперь уж точно нечего. Пойдем. Архип рывком поставил Вяземцева на ноги, подтолкнул к выходу. Сам держался позади, словно на расстрел вел. А пусть бы и так. Лишь бы алёшу спас. Вышли на крыльцо, замерли, прислушиваясь, всматриваясь в темноту. «Погожись!» — велел Архип и за карабин ухватился покрепче. «Алексей, иди сюда!» — позвал семён Михайлович. «Выйди, это друг!» Другом Архип ему никогда не был и после сегодняшнего уже точно не будет. Но мальчику поможет, потому что он не такой, как семён Михайлович. Есть в нем какая-то несгибаемая вера и доброта тоже есть, чистая, как вода вот в этом лесном ручье. Спасет мальчишку, не оставит в беде. А из темноты послышался голос. «Пограничника привел папаша!» Голос этот был алёшин но тон но слова семён михайлович вздрогнул и архип кажется тоже вздрогнул отпусти мальчишку архип прицелился в темноту в единственного сына семёна михайловича прицелился отпусти мальчишку и поговорим «А о чем мне с тобой разговаривать пограничник выглянула из-за тучи луна осветила стоящего у крыльца алелёшу вот только алёшу ли хочешь мальчишку так я отдам «Я тебе, мальчишку, ты мне замок!» «Это не твой сын», — шепнул Архип одними губами. Только оболочка его. И прицелился. Он прицелился, а семён Михайлович с рычанием вцепился в дуло карабина. «Убить хочешь?» Тот, кто выглядел точь в точь, как Алеша, насмехался. Как тогда, когда дружка своего пристрелил на глазах у его дочери. «Не дружка, тебя!» Прорычал Архип и легко играючо отмахнулся от Семена Михайловича. «Я тогда чуть не опоздал. Ты бы ее живой не отпустил. Руками родного отца задушил бы девочку». «Не руками. Ремнем». Тот, кто выглядел точь-в-точь, точь, как Алеша, осклабился. «Не для того мои птицы ее сюда заманили, чтобы она от меня живой ушла. А ты помешал, пограничник, в который уже раз помешал. Ты и эта ведьма». На мгновение, всего на секунду, Алеша на лицо исчезло и на его месте появилась уродливая птичья маска. Показалась, примерещилась. «А каково тебе было дружка своего убивать? Ведь знал же, что меня простой пулей не взять!» «Ты бы его все равно не отпустил. Выносил бы до дыр, как старую одежду, а потом отдал бы безвременникам». В голосе Архипа звучала боль, такая неживная что Семену Михайловичу сделалось страшно. «И ты его убил! Так чем ты отличаешься от меня, пограничник? Ты такой же убийца, как я! Он не такой!» Они не заметили, что на крыльце больше не одни. За их спинами стояла Эльза. «Уйди, девочка!» прошептал Архип, не оборачиваясь. «Я прошу тебя, уйди!» Но она не ушла. Наоборот... Она обошла их с Архипом, ступила босыми ногами на каменные ступени крыльца. И кошка скакнула следом, выгнула дугой спину, зашипела. «Это не он! Это ты убил моего папу!» Голос ее звенел в темноте. «Ты всех убил!» «Убил!» Тот, кто присвоил себе Алешина тело, усмехался. «Его убил и до тебя едва не добрался!» Как жилось тебе под сенью моей погони? Что ты чувствовала, когда вернулась из этого места? Каково тебе было одинокой всеми брошенной? Вот и мне так. Один-одинешенек я здесь. Скучно. Много времени прошло. Я теперь думаю, может, и хорошо, что я тебя тогда не убил. Сейчас веселее будет. Эльза назад. прохрипел Архип и шагнул вслед за девочкой. семён Михайлович тоже шагнул. За дулом двустволки он следил неотрывно, готовился в любой момент броситься под пули, заслонить Алёшу. А она всё шла, медленно, шаг за шагом. И волосы её огненные трепал невесть, откуда взявшийся ветер, а на безымянном пальце полыхало колечко, холодным серебряным светом полыхало. «Стреляй, пограничник!» Тот, кто забрал Алёшина тело, рывком задрал футболку, обнажая впалый живот. «Вот прямо сюда и стреляй!» «Мне не жалко! Я себе новое найду!» «Архип, умоляю!» — простонал семён Михайлович. «Он же ни в чем не виноват!» «Никто не виноват!» Дула карабина дрогнула, но не опустилась. «Не надо, Архип!» Ветер донес до них тихий шепот. «Я сама!» Они бы все равно ничего не успели. Ни Архип выстрелить, ни семён Михайлович под пули броситься. Эльза оказалась быстрее. Быстрее и куда опаснее самого страшного оружия. Она всего лишь вытянула перед собой руку, ту самую руку с колечком. И стих ветер, но лишь на мгновение, чтобы тут же ударить невидимым кулаком, разметать их всех точно былинки, смахнуть с крыльца. лёшу тоже смахнула. Подняла в воздух, закрутила в водовороте из птичьих тел, встряхнула, как тряпичную куклу, а потом швырнула обратно на землю. алёшу Лешу швырнула, а птицы остались, сбились в стаю, на глазах превращаясь в невиданного черного зверя, точно такого же, что рвался в избушку к бабе Маланье. Зверь припадал на передние лапы, выл на сто голосов, мотал башкой, и из его черной гривы, словно стрелы, летели во все стороны окровавленные, с мясом выдернутой из птичьих тел перья. А семёну Михайловичу было не до зверя. Не обращая внимания на звон в разбитой голове, он полз калёше, чтобы собственным телом укрыть сына от этих чёрных стрел. Он полз и краем глаза продолжал видеть хрупкую девичью фигурку, что бесстрашно стояла напротив ярящегося зверя, и серебряные смерчи, что взвивались у её ног, образуя светящийся непрошибаемый щит. Когда он дополз и упал на бездыханное тело сына, напротив зверя стояла уже не одна девушка, а три девушки. Но думать он мог только об одном — что с Алешей. Отпустила ли его нежить живым или сбросила, как сбрасывает гадюка, ненужную кожу? Не было пульса, не было дыхания, и сердце не билось. Неживой человек — ненужная кожа. Он кричал до хрипоты, кричал и баюкал своего мертвого сына, пока кто-то сильный и жестокий не дернул его за плечи, отрывая от Алеши, отшвыривая в сторону. «Успокойся!» лышался над духом голос архипа позволь ей помочь кому семён михайлович замотал головой заморгал прогоняя слезы разве хоть кто-нибудь способен в таком помочь марфа стояла на далёшей на коленях и распущенные волосы занавешивали не только ее лицо но и алёшина она просто стояла держала мальчика за голову и ничего не делала она не помогала Семён михайлович уже не закричал, Не было сил кричать. Засипел в ярости и снова бросился. И снова не пустили. Держали крепко, словно рвущегося с цепи пса. «Всё!» Прорвался, наконец, через его ярость и отчаяние голос Архипа. «Всё! Живой он! Успокойся!» И невидимая цепь враз ослабла, отпуская Семёна Михайловича к лежащему на земле сыну. Живому сыну. Это он понял сразу, как только заглянул в карии точно такие же, как у Валюши глаза, как только услышал слабый шепот. — Папа, все хорошо.